7 августа Я лежу ничком в горячих подушках. Светает, чуть брежет утренняя заря. Вот опять неудача. Хуже, чем неудача, несчастье. Мы на голову разбиты. Фёдор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету? Мне не жаль Фёдора, Даже не жаль, что я не успел защитить его. Но я бы убил пять дворников и городовых. Разве в этом мое желание? Но мне жаль. Я не знал, что губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его. Мы не уедем, мы не сдадимся. Если нельзя на дороге, мы пойдем к нему. Он спокоен теперь, он торжествует победу. Нет заботы, нет страха, но ведь будет наш день, и тогда совершится. 8 августа. «Генрих мне говорит, Жорж, все погибло. Кровь заливает мне щеки. Молчать!» Он в испуге отступает на шаг. «Жорж, что с вами?» «Молчать!» «Что за вздор?» «Ничего не погибло. Как вам не стыдно?» «А Федор?» «Что Федор?» «Федор убит». «Ах, Жорж!» «Ведь это...» «Ведь это...» «Ну, дальше...» «Нет, вы Фёдор, что Фёдор, Фёдор убит ах жорж ведь это ведь это ну дальше нет вы подумайте нет но мне казалось что же теперь как что теперь Нас ищут. Нас всегда ищут. Сеет дождь, плачет хмурое небо. Генрих промок, и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились. «Жорж, что?» «Поверьте, я... Я хочу только сказать. Вот нас двое. Ваня и я. Мало двоих. Нас трое. Кто же третий?» «Я. Вы забыли меня. Вы? Конечно» пауза «Жорж, на улице трудно. Что трудно? На улице трудно. Мы пойдем к нему. К нему? Ну да, что же вас удивляет? Вы надеетесь, Жорж? Я уверен. Стыдно вам, Генрих!» Он растерянно жмет мою руку. «Жорж, простите меня». «Конечно, но помните, если Федор убит, значит черед за нами. Поняли? Да?» И он взволнованно шепчет «да». А мне на этот раз жаль, что Фёдора нет со мною. 9 августа. Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма, В углу зыбкий силуэт Эрны. Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит. «Жорж! Что, Эрна?» «Это... это я виновата!» «В чём виновата?» «Что, Фёдор?» Голос у неё глухой, и в нем сегодня нет слез. Ах, пустяки, не мучь себя, Эрна. Нет, это я, это я, это я. Я беру ее руку. Эрна, твоей вины нет, я тебе говорю. Он бы, может быть, жил. Эрна, ведь это скучно. Она встает, делает два шага, потом тяжело садиться опять. Я говорю. Вот Генрих сказал, нужно оставить дело. Кто сказал? Генрих как оставить? Зачем? Спроси его, Эрна. Жорж, разве правда оставить? Ты так думаешь, да? Нет, скажи ты. Ну, конечно же, нет. Она с тревогой говорит. А кто третий? Я, Эрна. Ты? Ну да, я. Она поникла, прижалась к окну, смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне, жарко целует в губы. «Жорж, милый, мы ведь вместе умрем, Жорж!» Снова неслышно падает ночь. 11 августа. Перед нами всего два пути. Первый путь – переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь – идти к нему. «Я знаю, нас ищут. Нам трудно прожить неделю в городе, еще труднее занять те же места». Но вместо Фёдора я. Ваня опять там же, Генрих опять в резерве. Полиция теперь на чеку. Улицы усеяны сыщиками, они караулят нас. Они окружат, незаметно схватят. Да и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг. Ну а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет. Погибнет семья, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. «Дом велик, и в нем много комнат. Я колеблюсь. Я взвешиваю все против и за. И я не знаю, пойдем ли мы. Трудно решить и нужно. Трудно знать и еще труднее узнать».